Какое благодеяние, какое освобождение от нестерпимого гнета, вопреки всему, приносит собою для этих стадных животных, европейцев, появление какого-нибудь неограниченного повелителя. Последним великим свидетельством этому служат действия, произведенные появлением Наполеона. История этого действия есть почти что история высшего счастья, которого достигло все текущее столетие в лице самых ценных людей своих и в самые ценные мгновения. 200. -е. Человек эпохи распада смешивающий расы без всякого разбора, человек, получивший вследствие этого весьма разнообразное племенное наследие, то есть противоположные и часто не одни только противоположные инстинкты и ценностные нормы вещей, которые борются друг с другом и редко успокаиваются, такой человек поздних культур и преломленных лучей в среднем становится слабее. Главнейшее стремление его клонится к тому, чтобы, наконец, кончилась война, которую он собою олицетворяет. В духе успокаивающего, например, эпикурейского или христианского бальзама и успокоительного образа мыслей, счастье представляется ему преимущественно как счастье успокоения, безмятежности, сытости, конечного единства, как суббота-суббот говоря, вместе с блаженным Риттером Августином, который и сам был таким человеком. Если же внутренний разлад и война действуют на такую натуру, как лишняя возбуждающая приманка и щекотка жизни, и если с другой стороны вместе с мощными и непримиримыми инстинктами ею унаследованы и ей привиты также истое мастерство и тонкость в ведении войны с собою, то есть способность обуздывать себя и умение перехитрить себя, то перед нами появляются те волшебные, Непостижимые и невообразимые те, предназначенные к победам и обаянию, загадочные люди, лучшими представителями которых были Алкивиад и Цезарь. Я охотно присоединил бы к ним первого европейца в моем вкусе, Фридриха II Гогенштауфена. А из художников быть может Леонардо да Винчи они появляются как раз в то самое время когда на передний план выступает выше упомянутый слабейший тип со своим влечением к покою оба типа связаны друг с другом и возникают от одинаковых причин. 201. Пока полезность, господствующая в моральных суждениях о ценности вещей, есть только стадная полезность, пока внимание обращено единственно на поддержание общины и безнравственное имя, ищут именно и исключительно в том, что кажется опасным для существования общины, до тех пор еще не может существовать мораль любви к ближнему. Положим то и тут мы уже встречаемся с постоянной небольшой практикой уважения, сострадания, справедливости, кротости, взаимопомощи. Положим, что и на этой ступени развития общества уже действуют все те инстинкты, которые позже получают почетные имена добродетелей и, в конце концов, почти совпадают с понятием нравственности. Тем не менее... В то время они еще вовсе не принадлежат к числу моральных ценностей, они еще внеморальны. В лучшие времена Рима сострадание, например, не называлось ни добрым, ни злым, ни нравственным, ни безнравственным. И если даже подобный поступок удостаивался похвалы, то с этой похвалой, однако, прекрасно уживалось нечто вроде невольного презрения именно при сравнении его с каким-нибудь таким поступком, который споспешествовал благу целого или рей публике». В конце концов, любовь к ближнему является всегда чем-то побочным, отчасти условным и произвольно мнимым по отношению к страху перед ближним. Когда общественный строй вполне упрочен и обеспечен от внешних опасностей, тогда эта боязнь ближнего опять создает новые перспективы для моральных оценок. Некоторые сильные и опасные инстинкты, как, например, предприимчивость, безумная смелость, мстительность, хитрость, хищничество, властолюбие, которые до сих пор в ввиду их умов, Общеполезности приходилось не только чтить, а, разумеется, под другими именами, нежели только что приведенные, но даже развивать и культивировать воспитанием, потому что в них всегда нуждались во время общей опасности против общих врагов, эти инстинкты теперь уже приобретают в глазах людей удвоенную силу по своей опасности. Теперь, когда для них нет отводных каналов, их начинают постепенно клеймить названием безнравственных и предавать проклятию. Теперь моральные почести выпадают на долю противоположных инстинктов и склонностей. Стадный инстинкт шаг за шагом выводит свое заключение. Насколько велика или насколько мала опасность для общества, опасность для равенства, заключающаяся в каком-нибудь мнении, в каком-нибудь состоянии и аффекте, в какой-нибудь воле, в каком-нибудь даровании, Вот какова теперь моральная перспектива. И здесь опять-таки боязнь есть мать морали. От высших и сильнейших инстинктов, когда они, прорываясь в страстях, увлекают отдельную личность далеко за пределы и далеко выше средней и низменной стадной совести, гибнет чувство собственного достоинства общины, гибнет ее вера в себя, как бы переламывается ее хребет. Следовательно, Именно эти инстинкты люди будут сильнее всего клеймить и поносить. Великий независимый дух, желание оставаться одиноким, великой разум кажутся уже опасными.